Часы, ключи от машины и карты памяти из камеры были сложены в целлофановом пакете, так что рама металлоискателя пропустила меня без звука. Проходя проверку на металл, я сообразил, что оставил свой сотовый телефон у Мерседесе. Ну что ж, тем лучше, они будут знать мое местонахождение. До отлета оставалось меньше часа. За 10 долларов я купил телефонную карточку и дважды перечитал инструкцию для пользователя. Не потому что... В руках у меня была какая-то хитрая штука, а просто колебался, звонить или нет. Наконец снял трубку и заказал междугородний разговор с абонентом, номер которого знал на память. Но не звонил ему почти год. Она взяла трубку после второго звонка, хотя я и понимал, что разбудил ее. «Элеонор, это я, Гарри, я тебя разбудил. Ничего страшного, как ты? Нормально, спасибо. Засиделась за картами». До пяти утра играла, потом мы пошли и завтракать. Конечно, разбита, будто вот, только что прилегла. — А сколько времени? — Одиннадцать, — ответил я. Она застонала. Я чувствовал, как пропадает у меня уверенность. Вдобавок разбирал любопытство, кто это мы, но я не стал уточнять это. Пройденный этап. — Гарри, что с тобой? — произнесла эленор У тебя действительно все в порядке? — Да, я тоже не спал почти до утра. Я заметил, что на мой рейс началась посадка. — Ты затем и позвонил, чтобы сообщить, что не выспался. Нет, понимаешь, мне нужна твоя помощь. — Моя помощь? — Имеешь в виду в каком-то деле? Ты ушел с работы? И — Да и нет, есть ряд обстоятельств. Короче, могла бы ты через час встретить меня в аэропорту? Повисло тяжелое молчание. Элеонор соображала, что бы все это значило. В груди у меня закололо... Вспомнилась теория одной пули. «Хорошо. Я тебя встречу. Где я тебя найду?» Я перевел дыхание. Я знал, что она ответит. Но ожидание, исполнение, желания разные вещи. Ее слова подтвердили мои надежды и чувства, которые я все еще испытывал к ней. Я пытался представить. Она в постели, волосы растрепаны. Это возбуждало меня, хотелось полежать с ней подольше. «Что я тяну?» У нее же мобильный телефон. Городского вообще нет, а если есть номер, мне неизвестен. Снова закралась мыслишка о том, кто это мы, с кем она сейчас постели. «Гарри, что ты молчишь?» «Я не молчу, я думаю. Давай у пункта проката автомобилей, кажется. АВИС называется. Говорят, хорошая фирма. Гарри, из аэропорта каждые пять минут в город отправляется автобус. «Зачем я тебе нужна?» «Скажи. Это не телефонный разговор». «Потом объясню. Так встретишь, на мой рейс началась посадка». «Да», — промолвила она неохотно уступчивым тоном, таким знакомым и близким. «Ты все еще на своем Форт-Таурусе ездишь. Нет, сменил его на серебристый Лексус. Я зажгу фары. Если увижу тебя первой, по ими. Спасибо, Эллинор. До встречи». Я повесил трубку и зашагал на летное поле. «Лексус». Я приценивался к этой марке до того, как купил подержанный Мерседес. Отличная машина, ничего не скажешь, но дороговато. Когда я вошел в салон самолета, все крайние кресла были уже заняты, а полки для ручной клади забиты. Я втиснулся между мужчиной в гавайской рубашке и с крупной золотой цепочкой на груди, и женщиной, такой бледной, что, казалось, она упадет в обморок, как только окажется под палящим солнцем. Я прижал руки к бокам, забылся и дремал весь короткий перелет, несмотря на то, что мужчина в гавайской рубашке вертелся всю дорогу. Мне надо было подумать, набраться сил. Когда вернусь в Лос-Анджелес, будет уже не до отдыха. Меньше чем через час я выходил из дверей аэропорта Маккаран. Меня обдало жаром, как из сушильной печи, однако я не упал в обморок. Мой взгляд скользил по нескончаемым рядам машин, пока не остановился на серебристом автомобиле с зажженными фарами. Из открытого окна мне помахали рукой Элеонор. Я тоже помахал ей и зашагал к машине. Открыв дверцу, я бросил сумку на заднее сиденье, сам сел рядом с Элеонор. — Привет. Секундные колебания Вот мы уже прижались друг к другу и поцеловались. Поцелуй был коротким, но сладким. Я долго не видел, Хеленор. Меня вдруг пронзила мысль, как быстро летит время. Хотя мы каждый год беседовали по телефону, поздравляя друг друга с днями рождения и Рождеством, но было почти три года...